Человек попятился, споткнулся и с воплем рухнул спиной на жаровню в пылающие угли. Второй солдат, стоявший рядом с ним, метнулся было в сторону, пытаясь скрыться, и Кейт всадила стрелу ему прямо в грудь. Он осел на пол. Осталось восемь. Марек сражался сразу с тремя, среди которых был и Декер. Мечи звенели, а противники крутились меж наковален и перепрыгивали через вращающиеся валы. Марек уже успел убить одного солдата, и тот лежал у него за спиной. Осталось семь. Но тут она увидела, что этот солдат поднимается на ноги, его смерть оказалась притворной, и теперь он осторожно подходил, чтобы напасть на Марека сзади. Кейт извлекла еще одну стрелу и выстрелила в него. Человек рухнул на пол, Держась обеими руками за бедро, он был только ранен. Когда он скрючился на полу, Кейт выстрелила ему в голову. Потянувшись за очередной стрелой, она увидела, что Декер оставил бой с Мареком, своим подчиненным, и теперь с поразительной скоростью несется к ней. Наложив стрелу, она выпустила ее в Декера, но поторопилась и промазала. А рыцарь был уже совсем рядом. Кейт швырнула на пол лук и стрелы и выскочила из кузницы. Она бежала по мостку к мельнице, поглядывая вниз в воду. Там повсюду торчали камни, над которыми, шипя, вздымались пенные буруны. Здесь было слишком мелко. О том, чтобы прыгнуть отсюда в реку, нельзя было и думать. Она должна была вернуться тем же путем, каким пришла. У нее за спиной что-то прокричал Декер, и лучники, стоявшие на береговой башне, натянули луки. Но когда первые стрелы взвелись в воздух, она уже влетела в дверь мельницы, а Декеру пришлось отскочить назад. Он орал на лучников, грозя им кулаком, а стрелы втыкались в настил совсем рядом с ним. В верхнем помещении мельницы... Раздавался грохот, солдаты пытались открыть дверь, которую марик подпер лестницей. Кейт знала, что лестница долго не продержится. Она на цыпочках подошла к отверстию в полу и как можно тише спрыгнула вниз. Поднявшаяся суматоха разбудила пьяных солдат, и теперь они неуверенно пытались подняться на ноги. Но в воздухе было столько желтой мучной пыли, что разглядеть что-либо как следует было трудно. И тут Кейт опять вспомнила рассказ Криса. «Пыль в воздухе». Она сунула руку в мешочек, которым ее снабдила МТК, и извлекла один из красных кубиков. На нем было напечатано «60». Кейт дернула за нитку, бросила кубик в угол и принялась считать в уме. «59, 58...» Докер теперь был на втором этаже, прямо над нею, но не решался спуститься вниз. Он не знал, была ли она вооружена. Тут сверху послышались новые голоса и топот. Солдаты из башни вышибли, наконец, дверь. Судя по шуму, там должно было находиться не меньше дюжины человек, если не больше. Краем глаза она увидела, что один из пьяных солдат вывалился из-за кучи мешков и попытался схватить ее. Кейт сильно пнула его между ног, и он, заскулив тонким голосом, скорчившись, упал на пол. 52, 51, она пригнулась и пролезла в ту же самую коморку, через которую попала на плотину. Водяное колесо скрипело, рассыпая брызги. Девушка закрыла за собой низенькую дверцу, но на ней не было никакого засова или замка. Ее мог отворить кто угодно. Пятьдесят. Сорок девять. Она посмотрела вниз. Отверстие в полу с той стороны, где лопатки уходили вниз, было достаточно широким, чтобы она смогла пролезть. Теперь ей нужно было всего лишь ухватиться за одну из лопаток и позволить колесу опустить ее вниз, в мелкую воду, куда нельзя было спрыгнуть с высоты. Но, оказавшись перед водяным колесом и пытаясь рассчитать свои движения, Кейт поняла, что это было легче сказать, чем сделать. Колесо, как ей показалось, крутилось очень быстро. Лопатки так и мелькали мимо нее. Она почувствовала, как вода брызжет ей в лицо, даже мешая видеть. Сколько еще времени осталось? Тридцать секунд? Двадцать? Рассматривая колесо, Она сбилась со счета, но она знала, что ждать дольше нельзя. Если Крис был прав, то мельница могла взлететь на воздух в любой момент. Кейт наклонилась, схватила проходившую мимо лопатку, выпустила, следующую выпустила, а потом отступила на шаг, набрала полную грудь воздуха и собралась, готовая к очередной попытке. Она услышала несколько глухих ударов. Это люди один за другим спрыгивали со второго этажа. Времени больше не было. Она должна решиться. Девушка еще раз глубоко вздохнула и ухватилась за лопатку обеими руками, прижавшей всем телом к колесу. Ее пронесло сквозь отверстие. Она увидела яркий солнечный свет. Получилось! и вдруг ощутила что ее оторвало от колеса, и она повисла в воздухе. Кейт подняла голову. Роберт Декер вцепился в ее руку железной хваткой. Свесившись в отверстие, он поймал ее в самый последний момент и теперь держал ее на весу. В нескольких дюймах от нее мелькали лопатки водяного колеса. Она попыталась вырваться безуспешно. Рыцарь не отрывал от нее взгляда, и в лицо было мрачным, неумолимым. Она продолжала вырываться, хватка не ослабевала. Затем Кейт заметила, что выражение лица Декера изменилось, в глазах мелькнула неуверенность, и в то же мгновение сырой деревянный пол под ним подался, вес обоих оказался чрезмерным для старых досок которые на протяжении долгих лет пропитывались водой, непрерывно лившиеся с колеса, и дерево начало прогибаться. Одна доска беззвучно сломалась, и колено Декера повисло над водой, но Декер продолжал все так же крепко держать ее. «Сколько еще осталось?» — в очередной раз подумала Кейт, Свободной рукой она принялась колотить по запястью рыцаря, пытаясь заставить его разжать руку. Сколько еще? Докер держал ее, как бульдог, который, вцепившись в жертву, никогда не разожмет челюсти. В полу сломалась еще одна доска, и рыцарь перегнулся набок. Стоило не выдержать еще одной доске, и он неминуемо свалился бы в воду вместе с нею. Но его это, похоже, не волновало. Он будет держать ее до конца. Сколько еще? Свободной рукой девушка уперлась в проходившую мимо лопатку, чтобы, используя могучую силу колеса, все же преодолеть эту железную хватку. Ее руки заболели от напряжения, но попытка оказалась успешной. Очередная доска сломалась, Декер потерял опору, и, наконец, отпустил ее. Кейт с высоты нескольких футов упала в пенищуюся, клокочущую под колесом воду. А затем сверкнула ярко-желтая вспышка, раздался раскатистый гром, и деревянное здание над ней исчезло. Кейт успела увидеть разлетавшиеся во все стороны доски, потом ее перевернуло вверх ногами, и окунула головой в ледяную воду. Перед глазами мелькнули яркие звезды, и она потеряла сознание. Девять часов, четыре минуты, одна секунда. Крис проснулся от криков солдат. Открыв глаза... Он увидел, что по мосту мельницы в растерянности, если не в панике, носятся солдаты. Еще увидел, что из окна большого здания, примыкавшего к башне, построенной на острове, выбирается монах в белой рясе, одновременно отмахиваясь мечом от кого-то внутри, и сразу же узнал Марека. Тот съехал, держась за увившую постройку виноградную лозу, пониже откуда можно было спрыгнуть в мелкую воду без большой опасности переломать кости, разжал руки и, подняв фонтан брызг, рухнул в реку. Крис принялся высматривать, где его товарищ вынырнет, но так и не увидел его на поверхности воды. Он все еще обшаривал взглядом реку, когда мельница вдруг взорвалась, сверкнула яркая вспышка, раздался оглушительный грохот, и во все стороны полетели доски. Солдаты, поднятые в воздух взрывной волной, как куклы посыпались с зубчатых стен. Когда дымы клубы и пыли рассеялись, Крис увидел, что от мельницы ничего не осталось. На ее месте торчали лишь несколько горящих обломков, каких-то балок. По реке вперемешку с досками и обломками балок плыли трупы солдат. Он так и не увидел ни Марека, ни Кейт. Мимо проплыла белая монашеская ряса, и у Криса внезапно сжалось сердце от предчувствий, что Кейт погибла. Если это так, то он остался один. Пренебрегая осторожностью, он нажал на наушник и негромко позвал. «Кейт! Андре!» Ответа не последовало. «Кейт!» «Где ты? Андре?» В наушнике не было слышно ни звука, даже треска статических разрядов. В воде появилось плывущее лицом вниз тело мужчины. Он походил на Марека. Может быть, это и впрямь он? Да, Крис был уверен в этом. Темные волосы, большой, сильный, одетый в полотнянную рубашку. Крис застонал. На берегу послышались крики солдат, и он дернулся взглянуть, далеко ли они от него. Когда же он вновь повернулся к реке, тело уже унесло течение. Крис вытянулся на земле среди кустов и попытался сообразить, что же ему следует делать дальше. Когда Кейт пришла в себя, оказалось, что она лежит на спине и ее несет вниз по течению. Вокруг нее с плеском Рушились в воду обломки досок, и это напоминало артиллерийский обстрел из кинофильма. Шея так болела, что Кейт с трудом могла дышать, причем каждый вдох пронизывал все ее тело, как электрический разряд. В первые секунды она не могла пошевелиться и испугалась, что ее парализовало, но вскоре почувствовала, что может двигать пальцами рук и ног. Боль начала уходить из конечности сосредоточившись в шее. Но она уже могла дышать несколько свободнее, могла двигать руками и ногами. Она попробовала... Да, действительно, конечности шевелились. Значит, она не была парализована. Может быть, сломана шея? Она попробовала чуть-чуть повернуть голову налево, потом направо. Это оказалось чертовски больно, Но тем не менее получилось. Ее все-таки несло по течению. Что-то густое и непрозрачное стекло ей в глаз. Она вытерла его и увидела кровь на кончиках пальцев. Это, наверное, откуда-нибудь с головы. Ее лоб горел. Она прикоснулась к колбу ладонью, а когда отняла ее, ладонь оказалась ярко красной от крови. Она все так же плыла по течению на спине. Боль все еще оставалась настолько сильной, что девушка не решалась перевернуться и начать работать руками и ногами. «Интересно, почему солдаты не замечают меня?» — спросила она себя. Но как раз в этот момент с берега послышались крики, и Кейт поняла, что ее все-таки заметили. «Крис!» Выглянул из кустов как раз вовремя, чтобы увидеть плывущую на спине по течению Кейт. Она была ранена, вся левая сторона ее лица была в крови, текущей откуда-то из-под волос. И она, похоже, не двигалась, словно ее парализовала. На мгновение глаза встретились. Девушка слабо улыбнулась. Крис знал, что если он сейчас обнаружит себя, его тут же схватят, но не колебался ни секунды теперь когда марок пропал ему уже нечего было терять зато ни скейт могли бы остаться вместе до конца